Глава 1383. Объявление о розыске. Большинство из тех, кто узнал голос Шилен-Зы, являлись либо детьми да у других сект, либо могущественными практиками города, и те и другие недоумённо повернули голову на крик. В одном из высотных зданий в западном районе города яростный крик услышала женщина, пурпурное платье подчёркивало стоическое и даже холодное выражение её лица. Изгиб бровей, полнота губ, разрез глаз. Каждая деталь в ней была изящной и утончённой. При виде этой писаной красавицы перехватывала дух. Юрия Нзы была одной из двух детей Дао Секты, гармонирующей полумесяц. В плане магического закона слуха она превосходила даже Шилензы и считалась второй после всемогущего главы Секты. Повернув голову на звук, её аккуратные брови сошлись к переносице. С чего он так взбесился? Недоумённо сказала она. В другом районе города дети Дао и секты Трагичная Цитра тоже повернули голову в направлении, откуда раздался крик Шилен-Зы, а потом переглянулись. Оба могли похвастаться необычайной красотой, переоденься они в женскую одежду, многие девушки просто умерли бы от зависти. В отличие от остальных великих секций, их конкуренция между детьми Дао, эти двое жили в мире согласии. Нередко они выходили в свет в компании друг друга. Утро застало их в павильоне, один перебирал струны цитры, а другой, подперев подбородок рукой, внимательно за ним наблюдал и наслаждался музыкой. Прогремевший снаружи крекший лензы сбил человека с цитры с ритма и заставил его нахмуриться. При виде нахмыренных бровей его компаньона второй красавец помрачнёл, а потом поднялся и направился к двери. «Ты куда?» – тихо спросил человек с цитрой. «Воря за тему!» Тем временем практик в сером халате сидел во дворе своего дома, деревяшку он постукивал по фарфоровой чаше. По всему двору были разбросаны куски фарфоровой посуды, целых осталось не так уж и много, но мужчине в сером было всё равно. Он продолжил стучать по фарфору, чтобы услышать звук, как тот разобьётся, похоже, он пытался запечатлеть этот звук в своём сердце. Вопль Шелинзы нарушила его концентрацию, в итоге он с недовольным выражением лица отложил деревяшку. Это был один из двух детей секты Дао Мелодики по имени Цзун Хан Цзы. В городе он был весьма известен, чего нельзя сказать про второго дитя Дао. Тот многие годы находился в уединении, поэтому считанные единицы в секте Дао Мелодики что-то о нём знали. О представителях сект трагичный оцитрый и полумесяц и говорить не стоит. Все знали лишь его имя – Инси. Раз в практике трёх великих сект услышали крик Шелин Цзы, Ван Буоло тоже не стал исключением. Телепортация происходила не по чётким координатам, поэтому его переместило в случайное место далеко от Шиленцзы. Первым делом он сменил наряд и внешность, а потом спокойно пошёл по улице. Не обратив внимания на крик Шиленцзы, он холодно фыркнул себе под нос. «Какого чёрта ты кричишь? В следующий раз мой звук снова спустит тебя с небес на землю!» Его настроение было испорчено, мелодию, над которой он столько работал, втоптали в грязь, Он чувствовал себя родителем, чей ребёнок не нравился соседям и прохожим. Однако он не мог не признать, что по уровню магического закона слуха действительно уступала симфонии Шилен-Зе. Всё-таки его противник являлся одним из истоков этого закона. «Более 3000 фью. Если это тебя не убьёт, тогда их станет тридцать тысяч». В глазах Ван Булы появился опасный блеск. По прибытии в гостиницу он вызвал к себе управляющего и отдал ему обещанную рыбу. Музыка Индига в сумке стала какой-то вялой, многие успели погибнуть, осталось несколько дюжин. Управляющий особым артефактом проверил сумку, от количества рыбы внутри у него округлились глаза. «Так... так много!» Проигнорировав изумлённого управляющего, Ван Буэлла не очень дипломатично пробасил. «Передай своему хозяину, что мне нужны неполные партитуры. Чем больше, тем лучше!» Сердце управляющего бешено стучало в груди. Он понимал всю ценность такого количества музыки Индиго, это показывало силу сидящего перед ним человека. Всё-таки эту рыбу было не так просто поймать. На просьбу Ван Буэлэ он согласно с дрязголовой, откланившись, он незамедлительно связался с хозяином гостиницы. Тот подключил свои связи, чтобы начать сбор в городе неполных партитур для Ван Буэлэ. Первую партию партитур доставили в номер Ван Буэлэ до наступления темноты. Впервые за долгое время он не отправился к горным вратам секты, а остался дома. Он изучал партитуру и с какой-то безумной скоростью обретал просветление. Его талант к изучению магического закона слуха проявил себя во всей красе. Просветление было не настолько сильным, как в окружении рыб, но с неполными партитурами он по итогам мог получить даже больше нот. Разумеется, при условии достаточного количества партитур. Незаметно прошло две недели. Ван Буэлэ практически не выходил из номера. Вместо посещения секты он беспрерывно искал просветление. В нём одна за другой рождались ноты. Ежедневно ему прислали по несколько тысяч неполных партитур, поэтому скорость создания звуков фью достигла немыслимого уровня. Теперь его главная нота представляла собой не три тысячи наложенных друг на друга звуков. Их стало восемь тысяч. Что до звуков цитры, возможно, дело было в недостаточной полноте партитур, или в отсутствии небесных звуков, но за всё это время в нём не появилось ни одной такой ноты. Ван Буэлл это дело грустно вздыхал, но желание отправить Шилензы на тот свет заставило его забыть о музыке цитры и сосредоточиться на наложении звуков фью. За время его отсутствия Шилензы разослал от имени секты гармонирующий полумесяц объявления о розыске, оно получилось весьма лаконичным. На нём был изображён Ван Буэлла в другом обличье, Причём художник настолько постарался, что изобразил его очень детально. Вплоть до мельчайших морщинок. Под портретом располагался короткий текст. «Этот человек хорош в вульгарных, иностранных странных звуках. Любой, кто встретит его, должен связаться с шелен В награду обещалась лично написанная им партитура. Объявление о розыске наделало немало шума среди практиков «Трёх великих сект». Всё-таки не каждый день представлялась возможность заполучить партитуру за авторством «Дитя Дао». Две недели практики практически не оставались в секте. Каждую ночь они отправлялись на поиски преступника, особенно секта трагичного Цитра. Шилен-Зе несколько дней назад даже сам порывался присоединиться к поискам, но ему помешали, что не доставило ему много радости. В любом случае о фальшивой лечении Ван Буола знали практики всех трёх сект. Можно сказать, он стал местной знаменитостью, пока весь город искал его... Ван Бола закончил получить просветление из неполных партитур.